Часть 14. Время шло, а Матвей Петрович так и не рассказал никому о том, что случилось с ним поздней осенью за дальним увалом, куда он приехал, чтобы запасти мох и затыкать им пазы в хлево. Вернулся домой в тот день с пустой телегой, и после того, как выпарег коня и поставил его в конюшню, отправился прямиком в часовню и долго, усердно молился там, пытаясь понять, что же с ним произошло сегодня. С Варнаком дело ясное. Бывало и раньше, что забредали в окрестности, а порой и в саму деревню, беглые. Но убийств никогда не случалось, потому что знали беглые. По старому сибирскому обычаю стоит где-то на столбе горшок с кашей и лежит краюха хлеба, в тряпицу завернутая, и даже, может быть, узелок со старой одежонкой. Бери без спроса и шагай дальше. Но если тронешь деревенского жителя, на тебя могут и охоту устроить, как на дикого зверя, и тогда, если попадешься в руки сердитым мужикам, можешь сразу прощаться с жизнью. Не пожалеют. Этот заувалом, схвативший топор, похоже, совсем одичал и прибил бы его Матвей Петрович. Рука бы не дрогнула, да помешала странная женщина, остановила одним властным голосом, и он подчинился. Вот и раздумывал, вернувшись домой, если ворнак, пусть и одуревший, понятным был, то женщина, неизвестно откуда возникшая и взявшая этого ворнака под свою защиту, представлялась неведомой и странной. Откуда она взялась? И почему он, Матвей Петрович Черепанов, самый главный человек в покровке, которому никто не смел перечить, даже слова не смог ей сказать? Как говорится, подпоясался, да и пошел, куда отправили. Еще оставались в памяти ее голос, ее горящий взгляд, белая одежина и распущенные по плечам длинные седые волосы. Ничего подобного за всю свою жизнь Матвей Петрович не видел. Поэтому о случившемся не забывал. Помнил, хотя уже миновали зима, весна, лето, и снова наступила осень. Выдалась она в тот год необыкновенно сухой и жаркой. Солнце палило, как в июне. Земля высохла до мелкой сопучей пыли, и трава под ногой громко хрустела, будто это не трава была, а хворост. По вечерам горели на полнеба кровяные закаты, и покровцы с тревогой, поглядывая из-под ладоней, вздыхали. Хоть бы дождь брызнул, пора уже, не дай бог, искра упадет нечаянно. Упала не искра, упала молния, вызмелась посреди белого дня из маленького белесого облачка, распорола синий склон неба и вонзилась за околицей в сосновый бор. Гром не грохнул, ни одной капли дождя не упало, и подумалось сначала, что молния эта привиделась. Бывает такое, почудится, неведомо что. Нет, не почудилось. Вечером, когда уже легли сумерки, над Бором, над тем самым местом, куда вонзилась молния, бесшумно взошло зарево. И пошел пластать страшный верховой пожар, Мгновенно набирая размах и силу, ветер тянул в сторону покровки, и скоро уже Матвей Петрович, первым выскочивший на колицу, почуял, пока еще слабый запах гаря. Крутился в отчаянии на одном месте и понимал яснее ясного, что с таким пожаром не справится. Когда он подкатит к небольшому лугу, где сухая трава выше колена, И когда полетят на эту траву пылающие головёшки, всё вспыхнет, как порох. И луг вспыхнет, и деревня. Одно спасение оставалось — грузить пожитки, выгонять животину и бежать, сломя голову, на берег обе. Только там можно было укрыться. Он повернулся, чтобы кинуться в деревню, и остановился, услышав за спиной властный голос. «Стой! Подожди!» Обернулся на этот голос и замер. Стоял прямо перед ним, раздувая нозре белый конь. На коне сидела женщина с разметавшимися волосами, и взгляд ее, суровый и жесткий, пронизывал, как молния, заставляя безоговорочно подчиняться. «Поднимай людей в деревне, пусть бегут к обе, а сам сюда возвращайся, немедля, видишь, бугор, стой там». И огонь не пускай, чтобы он на луг через болотца не перекинулся. Беги, быстрее беги. Матвей Петрович побежал, не чуя под собой ног. Поднимал народ без лишних слов, чтобы не терять время. Взмахивал рукой, показывая в сторону обе. Бежал дальше. А когда мимо него, обгоняя, пронеслись первые подводы, он схватил в чьем-то дворе лопату и бросился обратно на луг. Уверенный, что теперь в деревне все свершится и без него. Запыхавшись, залетел на бугор и ахнул беззвучно, едва не выронив из рук черенок лопаты. Огненный вал шел над бором, раскидывая брызги горящих головешек. Вот еще немного, чуть-чуть, и вал этот спалит сухую траву на лугу, накроет деревню и не перестанет буйствовать, пока не превратит ее. Пепелище. Но что это? По краю луга, по самой его кромке, летел белый конь, выстилаясь над сухой травой в неистовой скачке. И всадница на нем, крепко сжимая повод, клонилась к самой гриве. Длинные волосы ее взметывались в жарком воздухе, как белое облако. Конь долетел до бугра и, повинуясь поводу, круто повернул, устремляясь в обратную сторону. Достиг края луга, и там, снова развернувшись, выбив рыхлую землю из-под копыт, понёсся по прямой черте, видимой только всаднице. Как стремительный челнок он летал от одного края луга к другому, и будто невидимая высокая стена поднималась по его следу. В неё бился огонь, летели головешки, накатывал густыми клубами чёрный дым, и все опадало в бессилии на черную, уже выгоревшую землю. До бугра пламя еще не успело добраться. Оно лишь подскочило к его подошве, и Матвей Петрович сразу понял угрозу. Конь на такую кротизну не заскочит, а позади бугра высохшие болотца. Перекатится через него пал, сжигая сухой камыш, и тогда заполыхает весь лук. Кинулся вниз и с размаху воткнул лопату в землю. Он не видел пожара, не чуял дыма, копал и копал, кидая земляные пласты на горящую траву, не давая красным извилистым языкам огня подняться вверх. Черные вывернутые пласты падали и рассыпались, начинали дымиться, но красные языки угасали под ними, и только искры успевали мигнуть напоследок. Бугор он отстоял. Обессиленно выпрямился, отшагнул от раскопанной полосы и сел, крепко сжимая в руках черенок лопаты. Смаргивал едучий пот с ресниц, осматривался, не вспыхнет ли где, но выгоревшая подошва бугра лишь дымилась. А что там, на лугу? Надо бы подняться, глянуть. Но он продолжал сидеть, потому что сил, чтобы встать, у него не было. «Сиди». Отдыхай. Там потухло. Он обернулся на голос и увидел, что подходит к нему женщина с распущенными по плечам волосами. Ведет за собой в поводу белого коня. И смотрит она совсем не строго, а печально и устала. Подошла, опустилась рядом с Матвеем Петровичем на землю. Расправила на коленях длинное платье. Он сбоку смотрел на нее. Видел черные пятнышки сажи на лице и на волосах. И удивлялся, как же она не вспыхнула, ведь по самому по краешку огня скакала. А я причистой молилась, она меня и оберегала. Женщина поправила длинные волосы, убирая пряди с высокого лба, и губы ее чуть дрогнули в тихой улыбке. — Здравствуй, Матвей Петрович, вот и снова довелось свидеться. — Откуда ты знаешь, как меня кличут? Не удивляйся, я все знаю, и про тебя знаю, и про деревню твою, покровку. Я тут всегда рядом пребываю. Ты кто? Зови меня Марией».